Глава первая. Фигуры на тонко инкрустированной шахматной доске отбрасывали изящные тени. Усевшийся напротив меня мужчина небрежно скользя пальцем по полю обвел контуры двух или трех из них, потом бросил на меня взгляд и двинул пешку на е4. Над Кампо-Де i f i o r только что поднялось солнце, окрасив крыши в ярко-красный цвет. Оно в один миг окутало площадь весенними колдовскими чарами, словно волшебной пылью. Стояла прекрасная погода. Неподалеку уличные торговцы, укрывшись под зонтами, громко расхваливали товар, привлекая прохожих или просто перебрасывали шутками. Я расположился с шахматной доской за столиком на террасе ресторана в е р д ж л и о заручившись согласием хозяина низенького пухлого человечка с черными напомаженными волосами. который после недолгого колебания щ ё л эту идею забавной. Отменялишь требовалось освободить место в случае наплыва посетителей только и всего. В кармане з а в и б р и р о в а л телефон, это была Амандина, наверное, хотела узнать, как у меня дела, как я добрался, хорош ли отель, который она забронировала для меня из Парижа и какая погода в Риме. Я не ответил на вызов. Уже несколько дней я мечтал о том, когда настанет этот миг. Когда я обрету свободу и покой под майским небом Италии, подальше от докучливых обязательств, от жизни на показ, от напряжения последних дней, когда ни о чем не буду заботиться, разве что разыгрывать красивые партии со случайными прохожими и общаться только на универсальном языке игры простом и мудрым и честном. Но вот он и настал этот миг. Не в силах скрыть улыбку, я приступил к сицилианской защите. Итак, пешка на c5. Несколько зевак замедлили шаг и остановились посмотреть на игру. Некоторые шепотом стали комментировать позицию, приставив ладонь куху соседа. Время от времени я поднимал глаза и поглядывал на них, впрочем без особого внимания. Напротив нашего стола торговец овощами и фруктами, уставившись на нас, беззлобно и насмешливо рассуждал вслух о тех. Кому посчастливилось родиться с мозгами и тех, кто вроде него вынужден обходиться без них. Мой соперник оказался недурен. Теоретические познания позволили ему достойно завершить дебют, несмотря на то, что он немного перебрал время. Правда, он слишком рано стал давить на мой королевский фланг, и это могло обернуться для него довольно деликатной ситуацией в середине партии. к р о т ы ш к а х о з я и н с полотенцем на плече, тоже подошел к нам и остановился рядом, уперев руки в бока. Ну что тут у нас? брякнул он на обум, не уточняя, что именно имеет в виду. Я улыбнулся ему, но не ответил. Тут, как говорится, головой соображать надо, сообщил он, постучав себя по виску. Из глубины ресторана д о н ё с с я женский голос. Луиджи, и спустя е щ ё секунду, Луиджи. Хозяин скривился. Ни минуты покоя. Пропади все пропадом, проворчал он. Вперед за работу, Луиджи! Смеясь, п р о к р и ч а л торговец фруктами. Это как в шахматах. Королева правит бал. Послышались негромкие смешки. Я укрепил позиции и без труда выстроил контр игру на центральных вертикалях. Моему противнику пришлось разменять свою ладью на моего слона, и его пешечная структура ослабла. Позиция посыпалась. Сделав несколько отчаянных ходов, он встал и протянул мне руку в знак того, что признает поражение. Я предложил ему партию реванш. С удовольствием согласился мужчина. Только мне кажется, что вы без труда со мной справитесь. Мы немного поболтали, пока расставляли фигуры. Он спросил меня, откуда я. Из Франции, сообщил я, из Парижа. Понятно, произнес он. Однако вы хорошо говорите по итальянски. Для француза это редкость, и часто вы к нам приезжаете? Да, довольно часто. Правда, не в Рим. Я здесь впервые. ч а щ е бываю на севере, в б о л о н ь е иногда в Бергамо и в Турине, конечно. В б о л о н ь е бываю часто. Точнее, не подалеку от нее в Кастелло ди с а р о в а л л е Вам знакомо это место? Да, разумеется, ответил мужчина. Там п о в с е д у холмы, очень красиво. Заметьте, холмы у нас здесь тоже имеются. А шахматы? Поинтересовался он. С ними все как-то само собой получилось. Что-то вроде истории любви, не о т п у с к а в ш е й меня три года ни днем ни ночью. Она благополучно завершилась, мы остались друзьями. Что ж, это совсем неплохо, улыбнувшись заметил мужчина. Он немного рассказал о своем дяде, научившем его играть в шахматы еще в детстве, и о своей победе в школьном турнире. Не хотите чего-нибудь выпить? предложил он. Мы заказали два кофе р и с т р е т а и начали новую партию. По взаимному согласию установили часы: пятнадцать минут для него, пять для меня. На площади все больше чувствовалось оживление. Куда-то спешили люди, толпа негромко гудела, стучали каблуки по мостовой. Некоторые недотепы задевали столик, доска качалась, и несколько раз нам приходилось словить ее обеими руками, чтобы она не опрокинулась. Между тем до меня лишь смутно долетали обрывки разговоров, отдельные возгласы шум машин, кативших по соседним улицам. Стенки пузыря, окружавшего меня во время игры, были непроницаемы для звуков и создавали приятные ощущения — нечто среднее между одиночеством и отстраненностью от окружающего мира. Мои пальцы спокойно и проворно переставляли самшитовые фигуры по полю, над которым теперь простиралась тень от развернутого над террасой навеса. Ай! воскликнул мой противник. Я снова в лип. Один из зрителей, пожелавший прийти к нему на помощь, посоветовал пойти конем на c3. Я молча показал, как после этого поставлю ему мат в два хода. Значит, я продул, признался мой противник и снова секунду поразмыслив, протянул мне руку. Я быстро расставил фигуры, вернув их в ту позицию, которая сложилась за несколько ходов до этого. Передвинув его пешку на d7, я попытался объяснить ему его промах. Он несколько раз кивнул, поджав губы, потом встал и поблагодарил меня, и добавил, что сыграл бы еще разок в один из ближайших дней, если я еще не уеду. Едва только стул освободился, как зритель, предлагавший сделать роковой ход конем на ц3, положил ладонь на доску. Можно? спросил он. Конечно.